Время действия. Этот же день. Примерно два часа спустя. Вечер. Место действия. Возле общежития Короны, у черного входа. Подъезжает автофоргончик группы. Дверь открывается. Из машины начинают выгружаться девушки с покупками. В этот момент из пароволка выезжает красный Феррари и, солидно рыкнув двигателем, останавливается, освещая светом фар зажмурившихся участниц и их охранников.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 «Хочется пожелать этой молодой паре...» «Холь!» – громко вскрикивает Хёбин, хлопая ладонью по столу. «Госпожа президент сошла с ума, если говорит такое?» Несколько часов спустя. Телефонный разговор бабушки и внука. Джувон, оправдываясь. «Да откуда мне знать, почему она так сказала? Я сам удивился, когда услышал...» Бабушка с подозрением. «И ты ничего никому не говорил, ничего сам не делал...» Джувон. «Святая правда, бабуль, ничего!» «Бабушка, что за странность? Ничего не понимаю. Чего это пришло в голову президенту такое сказать? Ты понимаешь, чем это может обернуться для тебя?» Джуон невинным голосом. «Посещением раздевала короны на легальных основаниях». Бабушка с негодованием. «Ах ты, мелкий извращенец! Все мысли только об одном!» Джуон, «Да ладно, бабуля, я пошутил. Ты что-нибудь придумаешь, как из этого выпутаться?» А отец может получить какой-нибудь заказ в военном ведомстве за распространение непроверенных слухов. Бабушка сердита. Закрой рот и прекрати болтать. Держи язык за зубами, а то не стану ничего делать. Дживон. Бабуля, я нем как могила. Бабуля, люблю тебя. Бабушка довольным голосом. Первыйвец. Время действия этот же день. Место действия дом семьи Юнми.